Глава 42. Холодный синий свет мигалки скорой помощи освещал дорожное покрытие, отражался в окнах припаркованных машин и в стеклах домов в самом конце холберн стрит Шторы в окнах домов робко зашевелились, как только прозвучал первый выстрел. Теперь же обитатели домов раскрыли их полностью, выделяясь в окнах темными силуэтами на фоне освещенных спален. Они внимательно смотрели на машину, на карету скорой помощи и на умиравшего полицейского. Джеки сидела на багажнике продырявленного пулями Фиата и отбрасывала в сторону руку санитара, который качал пальцем перед ее носом, выясняя, есть ли у нее сотрясение мозга. «Со мной все в порядке, оставь меня в покое, придурок!» Стива сразу же пристегнули к носилкам. В руку вставили капельницу, на лицо надели кислородную маску. На его груди возвышалась толстая давящая повязка. Потом его сунули в машину скорой помощи, дверцы захлопнулись, взвыла сирена, водитель вдавил в пол педаль газа и помчался с самым коротким путем в Абердинскую королевскую клиническую больницу. А Логан продолжал говорить по телефону со штаб-квартирой, приказывая кому-то выставить блокпосты на дорогах, ведущих из Абердина на юг. Первым делом тычок, конечно же, избавиться от машины. Серебристый «Мерседес» с разбитым лобовым стеклом был слишком приметным, поэтому команды получали инструкции искать двух высоких мужчин с эдинбургским акцентом. Один блондин с короткой стрижкой, другой усатый, с длинными черными волосами. Оба вооружены и чрезвычайно опасны. Закончив с этим, он дал отбой и набрал номер детектива-инспектора Инча. Общаться со «Стил» в этот момент не было желания. Ему нужна была поддержка кого-нибудь, кому он по-настоящему доверял. «Ну что, удачно?» — спросила Джеки. «Когда Логан закончил разговор?» «Кому понравится, когда тебя будет в половине третьего утра?» «Уже едется да». Логан потер лицо усталыми руками. Выброс адреналина в кровь постепенно прекращался, и он чувствовал себя опустошенным и больным. Сказал, что сам позвонит старшему констеблю и проинформировать его о Стиве. Господи, опять начнется сплошная неразбериха и кутерьма. Еще одного полицейского стреляли на улице Хабердина. Начнутся пресс-конференции, брифинги, совещания, корректировки, снова совещания. Ни одной из которых не сможет помочь констеблю Стиву Джейкобсу. Что сказали ребята из скорой помощи? Не очень много. Ругались больше. Она повесила голову и вздохнула. Вот чёрт. Логан был вынужден согласиться. Что нам нужно? Он замолчал, не закончив фразы. Ночь распорол звук еще одной сирены. А вот и мы. На противоположной стороне дороги остановилась альфа 2 семь, и из нее выкарабкались два констебля в форме и пожелали знать, что здесь происходит. Они молча смотрели на кровь на дорожном покрытии, пока Логан вводил их в курс дела, приказывал заблокировать улицу и вызвать команду из криминалистического бюро, чтобы все обнюхали и запротоколировали. Новости распространялись быстро. Через несколько минут примчались еще три патрульные машины, полицейские мужского и женского пола бледнели в шоке от того, что случилось с констеблем Стивом. Все, кроме констебля Бухан, которая с покровительственным выражением лица типа «А я что говорила?», шептала каждому, кто готов был слушать, что это в точности то же самое, что случилось с констеблем Майтландом. И правда ведь это ну очень большое совпадение, что в том и в другом случае операции руководил детектив-сержант Макрей. Но Логан так устал и чувствовал себя таким кругом виноватым, что сдерживаться сил больше не было. «Эй, ты! диги ко мне! Быстро!» Констабль Бухан выпрямилась, строевым шагом промаршировала через дорогу и встала напротив, глядя на него холодными мерзкими глазами. «Да, сержант». Логан ткнул ее пальцем в плечо и процедил. «У тебя есть что сказать. Так что ли, констабль? Так давай, говори». «Громко и четко, чтобы все услышали, что ты можешь нам сказать!» Лицо у нее напряглось, губы сжались. Логан помолчал немного, продлевая паузу, потом понизил голос. «Если твой приятель трахается, с кем попало у тебя за спиной, на мне отыгрываться не смей, понятно?» Она стремительно покраснела. «Это не имеет никакого отношения. Он... я... Стив Джейкобс, мой друг, и мне надо поймать того ублюдка, который в него стрелял, а не терять время на выяснение отношений с тобой. Иди в патрульную машину и не высовывайся». Констебль Бухан обернулась, ища поддержки, но почему-то все сразу оказались заняты какими-то совершенно неотложными делами. Она снова повернулась и увидела нависшего над ней Логана. — Я приказываю вам покинуть место преступления, констебль. По поводу вашего поведения и отношения к работе будет подана жалоба. Он наклонился к ней так, что их лица почти соприкоснулись. А теперь пошла вон. — Что это значит, их нигде нет? Они должны где-то быть! Логан шагал взад-вперед по дороге, не обращая внимания на окружающих, отчего криминалистам, фотографировавшим пятна крови и пустые гильзы, валявшиеся на земле, все время приходилось уворачиваться. «Они останавливают каждую машину?» Утомленная женщина на другом конце линии сказала, что «да, они останавливают каждую и у всех проверяют багажники, потому что хотите верьте, хотите нет, но такие вещи им приходилось делать и раньше». Логан извинился и выключил телефон. Поиски очень быстро зашли в тупик. Все главные дороги были блокированы. Большинство примыкающих дорог тоже. Не так-то просто сделать это в сельскохозяйственном районе, где проселочные дороги крест-накрест пересекают ландшафт, связывая между собой небольшие фермы и жилые дома. На юг вели сотни самых разных путей. Конечно, если знать, куда ехать. Тычок, мальчик из большого города Эдинбурга, вряд ли был знаком со схемой дорог Нижнего Десайда. Этот парень привык ездить по дорогам с двусторонним движением. «Куда, черт возьми, они делись?» Логан перестал мотаться взад-вперед, остановился и посмотрел на Джеки. Она свернулась калачиком на пассажирском сиденье пустой патрульной машины и едва слышно похрапывала. Грязная, все лицо в саже, по щекам размазана кровь Стива, на форменной куртке крови еще больше, над левым глазом, там, где она ударилась головой о стену, шишка с куриное яйцо. Логан вздохнул. «Сегодня вечером они вряд ли что-нибудь еще смогут сделать». Блок посты либо перехватит «Тычка», либо нет. А если он со своим приятелем доберется до Эдинбурга, областная полиция прихватит парочку и отправит обратно в Эбердин для проведения следственных действий и суда. На этот раз «Тычок» вляпался по-крупному. Он стрелял в офицера полиции и оставил свидетелей. Даже Малк нож ничего не сможет с этим поделать. «Что, черт побери, произошло?» Тычок кричал, сотрясаясь от ярости, вцепившись в рулевое колесо обеими руками. — Я дал тебе простое, сука, ты, такое задание! Он ударил человека, сидевшего, съежившись на пассажирском сидении. Тот завопил от боли. — Откуда, мать твою, там взялась полиция? — Я не знаю, я не знаю! Грег плакал, закрывая голову руками, но тычок все равно еще раз ударил его, зная, что потом будет мучиться из-за этого. Всегда так было. Не переставая ругаться, он загнал машину в тихий закоулок и выключил мотор. И пока тот пикал и пощелкивал, сидел в тихом бешенстве. Ему на самом деле очень нравился этот «Мерседес», но теперь от него останется один обгорелый каркас, брошенный на грязной проселочной дороге, где-то рядом с южной «Десайтроуд». Стиснув зубы, тычок сделал глубокий вдох и сосчитал до десяти. «Крэк не виноват». «Окей», — сказал он наконец. «Прости, что я тебя ударил. Я очень плохо поступил. Я был очень расстроен, но я не должен был вымещать злость на тебе». Он протянул руку и похлопал своего пассажира по плечу. «Сейчас ты можешь рассказать, что там произошло?» Грег поёрзал в кресле и вытер рукавом текущие из носа сопли. «Я был я был в доме, и всё шло отлично. Зашил старухину дверь шурупами, залил внутрь бензин, потом услышал какой-то шум на лестнице. Их там было двое». И они на меня закричали. Я попытался убежать, но кто-то ударил меня по колену, очень больно было. И потом она бросилась на меня, била кулаками и кусалась. Я тоже ее ударил, вырвался, побежал вниз, поджег лестницу, выскочил на улицу и позвонил тебе. Тычок похлопал его по колену. — Ты все сделал хорошо, Граг. Ты все сделал хорошо. Лицо Грага расплылось от радости. Он был счастлив, что Тычок больше на него не сердится. — Как они узнали, что ты был там? Они следили за тобой. Я смотрел, смотрел. Никого не было. Я бы заметил. Тычок нахмурился. Опять этот ублюдок детектив-сержант Макрей. Он узнал его, когда тот выскочил из машины, сразу после того, как эта грязная сука разбила лобовое стекло Мерса. Чертов Макрей. На его губах мелькнула легкая улыбка. Полиция ждет, что он поедет на юг. Быстрее выбраться из Абердина и домой в свое болото. А вместо этого... они поедут на север, доберутся до Инвернеса, потом на запад, к берегу моря, мимо Абана через Глазго и обратно в Эдинбург. Если он поддаст газу, они завтра к вечеру вернутся домой еще до закрытия пабов. Но было еще что-то, что он хотел сделать прежде. Он хотел сравнять счет.